Глава 3. Тягостный путь еще тяжелее от ноши. Прошло более четырех часов с того момента, как Урка покинула воды портлендской бухты, оставив мальчика одного на берегу. За те долгие часы, когда он, брошенный всеми, брел, куда глаза глядят, ему повстречались здесь в человеческом обществе, в которое ему, быть может, предстояло вступить лишь трое. Мужчина Женщина и ребенок, Мужчина — тот, что был на холме, женщина — та, что лежала в снегу, ребенок, девочка, которую он нёс на руках. От усталости и голода он еле держался на ногах, но он шел вперед еще решительнее, чем прежде, хотя теперь у него прибавилась ноша, а сил убавилось. Он был почти совсем раздет. Еле прикрывавшие его лохмотья Обледенев на морозе, подобно стеклу, резали тело и обдирали кожу. Он замерзал, зато девочка согревалась. То, что терял он, не пропадало даром, а шло на пользу малютке. Он ощущал это тепло, возвращавшее ее к жизни, и упорно шел вперед. Время от времени, стараясь не выронить ноши, он нагибался, захватывал полную горсть снега и растирал себе ступни, чтобы не дать им закочинить. Порой уже, когда у него пересыхало в горле, он набирал в рот немного снегу и сосал его. Это ненадолго утоляло жажду, но вызывало озноб. Мимолетное облегчение лишь усиливало страдания. Вьюга, разбушевавшись, уже не знала пределов своему неистовству. В природе наблюдаются явления, которые следовало бы назвать снежными потопами. Это и было таким потопом. Беснуясь, Буря обрушилась не только на океан, она свирепствовала и на побережье. Вероятно, как раз в это время Урка беспомощно носясь по волнам теряла в поединке с рифами последние остатки такелажа. Двигаясь сквозь в юг на восток, ребенок пересек широкие снежные пространства. Он не имел представления, которое мог быть час. Уже давно не различал он никакого дыма. Такие приметы исчезают во мраке ночи довольно скоро, не говоря уже о том, что час был поздний и огни давно были потушены. В конце концов, он, может быть, просто ошибся, и в той стороне, куда он направлялся, не было ни города, ни селения. Но эти сомнения нисколько не ослабили его решимости. Два-три раза малютка принималась кричать. Не останавливаясь, он укачивал ее на ходу. Она успокаивалась и умолкала. Наконец, она заснула крепким безмятежным сном. Сам, дрожа от холода, он чувствовал, что ей тепло, Он то и дело запахивал плотнее куртку вокруг шейки малютки, чтобы в разошедшейся складке не забился иней, и чтобы к тельцу ребенка не было ни малейшего доступа таявшему снегу. Поверхность равнины была волнистой. В ложбинах, где она понижалась, ветром намело такие сугробы, что мальчик утопал в них чуть не по грудь и с трудом прокладывал себе дорогу, расталкивая снег коленями. Выбравшись из лощины, он попал на плоскогорье, со всех сторон открытые ветрам, где снег лежал лишь тонким слоем. Там была гололедица. Теплое дыхание девочки, касаясь его щеки, согревало его на мгновение, но увлажненные волосы на виске тотчас же превращались в сосульку. Он отдавал себе отчет, насколько усложнилась его задача. Ему уже нельзя было упасть. Он чувствовал, что упав, он больше не подымется. Он изнемогал от усталости и мрак немедленно придавил бы его своей свинцовой тяжестью к земле, а Мороз заживо приковал бы его к ней, как ту покойницу. До сих пор он уже не раз висел над пропастью, но спускался благополучно. Не раз спотыкался, попадая ногой в ямы, но выбирался из них невредимым. Теперь же всякое падение было равносильно смерти. Неверный шаг разверзнул бы перед ним могилу. Ему нельзя было поскользнуться. У него не хватило бы сил даже привстать на колени, а между тем поскользнуться можно было на каждом шагу. Все пространство вокруг покрылось ледяной коркой.